Клянусь, морковным дубом, сделавшим меня мудрецом, сказал вошедший. Я оговорился, но ведь я же потом исправил ошибку. Еще бы, — отвечал король, улыбаясь, — иначе ты завтракал бы не на кухне, а где-нибудь подальше. Ну ладно, садись, я добрый, а в другой раз будешь знать, кто снабжает витаминами твой Не очень, очень сообразительный мозг. Таким образом, под хорошее настроение старый мудрый кролик был возвращен к столу. Правда, король оставил за ним шутливую кличку Стармут, что с одной стороны вносило в его должность некоторую шутовскую двусмысленность, а с другой стороны еще больше приближало находчивого к королевскому семейству. Примерно с месяц находчивый жил в числе допущенных к столу, припеваючи и попиваючи лучшие королевские напитки, не говоря о самых свежих овощах, доставляемых с огородов туземцев. Все здесь находчивому нравилось. И только одно удивляло, что когда собираются допущенные к столу, почему-то не король, Не остальные не говорят о цветной капусте, это было очень странно, потому что король при каждой встрече с рядовыми кроликами так или иначе касался вопроса о цветной капусте, а здесь почему-то не принято было о ней говорить. Раздумывая об этом, он решил, что, вероятно, среди допущенных к столу есть еще более узкий круг посвященных, то есть допущенных к столику, и они, вероятно, не только говорят о цветной капусте, но хотя бы раз в неделю пробуют ее, так думал находчивый, а спросить ни у кого не решался, потому что не знал, кто именно среди допущенных к столу допущен к столику. спросить — думал находчивый, — значит, признаться, что ты сам к этому столику не допущен. Он решил дождаться случая и спросить обо всем самого короля. И такое время пришло, потому что король однажды сам попросил его остаться с ним после обеда для личной беседы. — У меня к тебе поручение всенародной важности, — сказал король, — И когда королева прикрыла дверь и, возвратившись, присела рядом с находчивым, добавил. — Ты готов его исполнить? — О, король, — сказал находчивый, опуская глаза. — Тут наш придворный поэт набросал куплет. Так вот, ты должен выйти в джунгли, на нейтральную тропу, и на протяжении всего пути туда и обратно спеть этот куплет. «Мои уши к вашим услугам», — сказал находчивый и шевельнул ушами. Король внимательно посмотрел на его уши, как бы стараясь определить, насколько они надежны. «Тогда слушай», — сказал король и прочел стихотворение, записанное соком ягод бузины на широком банановом листе. «Задумавшийся кролик на холмике сидит». Видны оттуда пампа и лягушачий брод. Но буря все равно грядет. Вздрогнуло сердце Находчивого от страшной догадки. «Ваше Величество!» — с дрожью проговорил он. «Не означает ли?» «Не означает!» — перебил его король, нахмурившись. Находчивый сразу же понял, что пропеть этот куплет... Значит, выдать вам своего собрата, задумавшегося. И он сразу же решил отказаться от королевского стола и уйти в рядовые кролики. Ведь все-таки он был от природы не злой, хотя и очень честолюбивый. Но тут был один щекотливый момент. По принятому придворному этикету, кролик, разжалованный в рядовые, обязан был возвратить королю все полученные награды. Значит, он должен был возвратить и тот капустный лист, который ему когда-то подарила королева, из которого началось его возвышение. Но дело в том, что на обратном пути домой он на радостях съел пол капустного листа, хотя никак не должен был его есть, ибо сам же обещал засушить его на память. Дело в том, что принимает королевы капустный лист в качестве подарка, как она ему предлагала, он имел право его съесть. Но возвышая подарок до награды, как он сам ей предложил, он уже не имел права его съесть.